Легенда о Монтрозе. — Нет, ты объясни, — настаивал Марк, размахивая перед носом Ларри листом бумаги с пришпиленным к нему конвертом. — Объясни. — Мы здесь что-то теряем? — Ничего не теряем, — рассеянно отвечал Ларри, копаясь в бумагах на столе. — Совсем ничего. — Ну так делаем? — Нет, не делаем. — Почему? Объясни. — Не знаю. Не хочется. — Ладно. Марк потерял терпение. — Черт с тобой. Сделаю сам. Ткнув в пепельницу оставшуюся дымить сигарету, он вылетел из кабинета. Ларис неудовольствием помахал рукой, развеивая курящийся над пепельницей дым и нажал на кнопку внутренней связи. — Скажи, чтобы у меня убрали в кабинете, — приказал он, — и пусть воды принесут с газом. Марк был вне себя. Про иномарки Сысоев напел что-то такое, что теперь Марку туда ходу не было. В СНК приближался очередной очень ответственный этап, и все операции получили гриф «Сверхсекретность». Переговоры проводились исключительно в клубе, в специально подготовленной комнате, которую каждое утро проверяли люди, приходившие от Федора Федоровича, и куда допускали только по спискам, составленным Платоном лично. Несколько раз в этих списках появлялась фамилия Марка, но если ее там не было, проникнуть в переговорную даже для того, чтобы просто поздороваться, не представлялось возможным. Марк бушевал. Директора, только услышав в телефонной трубке его голос, начинали бледнеть и дергаться. Но в общей расстановке сил это ничего не меняло. И вдруг прямо в руки с неба свалилась изящная комбинация, которая могла принести не меньше двадцати миллионов. Письмо появилось неизвестно откуда. Марк нашел его утром в общей почте. Оно было адресовано в Инфакар и украшено экзотическими марками. На конверте фигурировал никому неведомый герб с позолотой. «Уважаемые господа», — гласило письмо, — «уже несколько лет я с интересом наблюдаю за процессами в вашей стране, и ваша фирма внушает мне доверие. Именно в связи с этим...» Мне хотелось бы сделать вам предложение исключительно конфиденциального характера, которое не потребует от вас никаких особых усилий, но принесет и вам, и мне значительную выгоду. Как вам должно быть известно, некоторое время назад в республике Нигерия случился государственный переворот, в результате которого власть перешла к военной хунте. Одним из первых шагов нового правительства было назначение специального военного аудитора, которому вменили в обязанность тщательно проверить все внешнеторговые контракты, связанные с поставками нефти. Не секрет, что при свергнутом режиме в стране процветала коррупция, в результате чего цены на экспортные контракты в несколько раз занижались и, наоборот, цены на импортные контракты были значительно выше мировых. Все это приводило к оттоку из страны ресурсов и валюты и бесконтрольному обогащению кучки бесчестных чиновников. Первые же выявленные аудитом факты хищений привели к тому, что руководители Национальной нефтяной корпорации и Центрального банка Нигерии были в полном составе повешены на центральной площади Лагоса при большом скоплении торжествующего народа. После этой показательной казни, продемонстрировавшей нашему народу желание нового руководства страны навести порядок и покарать преступников, расследование внешнеторговой деятельности с целью розыска похищенных денег и возвращения их в казну было продолжено. Я, доктор Жером Шенье, председатель чрезвычайной подкомиссии военного аудитора, лично обнаружил фиктивный контракт с одной английской компанией на поставку в Нигерию технологического оборудования для нефтедобычи. Расследование, проведенное мною в одиночку, позволило установить, что упомянутый в контракте компании, Не существует. Оборудование в Нигерию поставлено не было. И вся махинация была затеяна с единственной целью – перевести из Центрального банка Нигерии за границу 60 миллионов долларов. В настоящее время эти деньги находятся на корреспондентском счете Центрального банка Нигерии в одном из европейских банков. И после казни вышеупомянутых преступников о существовании означенных денег известно только мне одному. Поскольку мне уже много лет, и я страдаю от неизлечимой хронической болезни, я испытываю понятное чувство беспокойства за будущее моей многочисленной семьи и хочу обеспечить ее на случай моего безвременного ухода из жизни». В связи с этим я делаю вам, господа, следующее выгодное предложение. Я обеспечиваю перевод вышеупомянутых 60 миллионов долларов на счет вашей уважаемой фирмы. Треть суммы, а именно 20 миллионов долларов, остается в вашем распоряжении в качестве вознаграждения за участие в операции. Вторая треть должна быть передана моему дорогому сыну, который после моей кончины посетит вашу фирму. Остаток же может быть предоставлен вашей фирме в беспроцентный кредит на 10 лет для выгодных инвестиций в вашей стране и ежегодного распределения прибыли в соотношении 50 на 50. Если вы согласны с этим предложением, срочно вышлите по прилагаемому конфиденциальному адресу следующие документы. Банковские реквизиты счета, на который должен быть осуществлен перевод 60 миллионов долларов. Полное название фирмы, владеющей этим счетом. Заверенные нотариусом копии учредительных документов этой фирмы. Пять официальных бланков этой фирмы, используемых для деловой переписки и платежных инструкций. Обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения строжайшей тайны. Буду благодарен, если вы сообщите мне номер телефона и факса, по которым можно передавать конфиденциальные сведения. Подпись. Очаровательную непосредственность, с которой автор письма поносил воров и коррупционеров и тут же предлагал облегчить бюджет своей родины на приличную сумму, Марк отнес насчет особенностей национального нигерийского характера, а совершенно реальный шанс принести в Инфакар в это трудное время 60 миллионов долларов было невозможно переоценить. Марк уже представлял себе, как будет потрясен Платон, увидев деньги, как он, Марк Цетлин, скромно прижимая плечами, объяснит, что двадцать миллионов это на совсем, а еще двадцать нужно куда-нибудь проинвестировать. И как он будет дурить голову наследникам нигерийского проходимца. Значит, решено: Платону ни слова, пусть будет сюрприз. И мусе говорить не нужно. Пошел он к такой-то матери после скандала из Засысоевских иномарок. Правда, непонятна позиция Ларии, единственного сохранившегося союзника. Почему-то он воротит нос от этой истории. Но, в конце концов, сложного здесь ничего нет. А то, что делить славу ни с кем не придется, это даже хорошо. В глазах Марка загорелись. Таинственные огоньки. Он немедленно сообщил доктору Жерому Шенье номер своего личного факса и уведомил хронически больного чрезвычайного аудитора, что в течение недели вышлет ему все требуемые документы. В качестве фирмы, которая радостно примет деньги, Марк выбрал «Багамский офшор», открытый Ронни Штоером по его настоянию. Марк был единственным человеком, который контролировал счета «Обшора», и там лежали кое-какие инфокаровские деньги, а также личные сбережения Цейтлина. «Не так, чтобы много...» Марк представил себе, как удивиться Штойер, когда узнает, что на счет упало шестьдесят миллионов, и, позвонив в Берн, намекнул Штойеру, мол, в течение ближайших дней на Багамах произойдут кое-какие события, готовьтесь к крупной финансовой операции. На завтра же от доктора Жерома Шенье пришел факс, в котором тот выражал глубокое удовлетворение от намечающегося партнерства с господином Цейтлиным и сообщал, что оформить сделку можно следующим образом: господину Цейтлину следует на два дня прилететь в Лагос, чтобы на месте подписать необходимые документы. Он Жером Шенье настаивает на этом, поскольку такова Регулярная процедура. Кроме того, он будет счастлив лично познакомиться с господином Цейтлиным, представить ему старшего сына, а также познакомить с четырьмя своими дочерьми, младшие из которых уже пятнадцать, а старшей девятнадцать. Виза господину Цейтлину не понадобится, поскольку высокое служебное положение Жерома Шенье позволит ему встретить господина Цейтлина прямо в аэропорту и провести мимо паспортного контроля. Этого, кстати, требуют и соображения конспирации. Жером Шанье искренне надеется, что тяготы военного положения не отпугнут господина Цейтлина, равно как и начавшийся недавно в Нигерии сезон дождей, совпавший, к сожалению, с эпидемией бубонной чумы. Но Жером Шинье убежден, что приятные и радостные впечатления, которые за эти два дня испытает господин Цейтлин, положат хорошее начало будущему сотрудничеству и совершенно компенсируют возможные неудобства от поездки. Марк абсолютно не представлял себе, каким образом даже очень близкое знакомство с дочками Жерома Шинье может компенсировать возможное неудобство от бубонной чумы. Но писать об этом своему новому нигерийскому другу не стал. Он просто коротко сообщил, что исключительно плотный график деловой активности, к величайшему сожалению, не позволит ему предпринять какие-либо путешествия в обозримом будущем. Поэтому, если доктор Шенье изыщет возможность оформить сделку в отсутствие господина Цейтлина, господин Цейтлин будет ему чрезвычайно признателен. «Что у тебя за дела в Африке?» — спросил как-то Платон, которому Мария сообщила о необычайно участившемся обмене факсами между офисом Марка и Нигерии. — Узнаешь, — загадочно ответил Марк, — своевременно. Платон подозрительно посмотрел на него, но промолчал. — Доктор Жером Шанье... Был невероятно огорчен тем, что личное знакомство с господином Цетлиным в ближайшее время невозможно. Его опыт состоит в том, что подобные сделки, если они не основаны на близкой личной дружбе, часто срываются или заканчиваются весьма неудовлетворительно. Но господин Сейтлин вызывает у него весьма сильную симпатию и внушает столь непоколебимое доверие, что же Ромшенье готов пойти на личный риск и обратиться к главному государственному нотариусу Нигерии, с убедительной просьбой засвидетельствовать подпись господина Цейтлина в его отсутствие. Это непросто, и у главного нотариуса могут возникнуть нежелательные вопросы. Однако репутация доктора Шанье настолько безупречна, что он надеется на благополучный сход. Однако в связи с этим доктор Шинье вынужден просить господина Цейтлина дополнить список перечисленных в первом письме документов доверенностью, текст которой прилагается. Марк облегченно вздохнул. На самом деле он и не сомневался, что черномазый мошенник найдет выход из положения, но приятно было убедиться, что интуиция его не подвела». Цейтлин исполнил требуемое и стал ждать результатов. В связи с военным положением почта в Нигерии работала из рук вон плохо. Отправленный Марком Пакет путешествовал не менее двух недель, и в течение этого времени доктор Жером Шанье ежедневно высылал по нескольку факсов, выражая крайнее беспокойство а один раз даже позвонил по телефону и умирающим голосом произнес несколько фраз на плохом английском. Оказывается, волнение последних дней настолько сильно подорвали его здоровье, что он боится не дожить до благополучного завершения операции, а посему тревожится за судьбу своего многочисленного потомства». Однако страхи доктора Шенье оказались напрасными, и документы, наконец, поступили по назначению, потому что в одно прекрасное утро Марку позвонил встревоженный Штоер. Ему сообщили, что сто с лишним тысяч долларов, лежавших на счете Багамского офшора, больше там не лежат. Они списаны на совершенно законном основании, по подписанному Марком и заверенному нотариусом заявлению. — Не беспокойся, — уверенно сказал Марк, чувствуя, что волосы у него встают дыбом. — Все это часть плана, я контролирую ситуацию. Положив трубку, он тут же поднял ее и стал трясущимися пальцами набирать номер в далеком Лагосе. К великому облегчению Марка доктор Жером Шенье оказался на месте и объявил, что возникли непредвиденные и весьма нежелательные осложнения. Главный государственный нотариус Нигерии, будь он проклят, в потомстве своем и чтоб черви изъели его внутренности, оказался негодяем, мздоимцем и вымогателем. Разорвав многолетнюю дружбу, связывавшую его с семьей доктора Шенье и растоптав все предварительные договоренности, этот сын шакала притащил на последнюю решающую встречу, когда оставалось только скрепить документы печатью, немного много ни мало, как заместителя начальника тайной полиции. Эти изверги заявили доктору, что он кончит свои дни на виселице а перед тем будет посажен в темную и зловонную яму, если только не расскажет со всей откровенностью, что замышляет». И доктору пришлось во всем признаться. Тогда эти злонамеренные псы объявили, что дают ему четыре часа для выплаты им определенной доли от сделки в виде платы за молчание. Несчастный председатель чрезвычайной подкомиссии продал дом, собрал все, что мог, но денег все равно не хватило, поэтому ему пришлось воспользоваться средствами уважаемого партнера, за что он приносит свои извинения, но с известной оговоркой, по его мнению, в сделках подобного рода риск должен делиться партнерами поровну. Он, доктор Шинье, не только лишился всех своих сбережений, но и подвергался реальной опасности неминуемой и позорной смерти. Однако теперь все завершилось благополучно. Документы подписаны, на них стоят все необходимые печати, и в самое ближайшее время 60 миллионов долларов будут находиться на счете господина Цейтлина, после чего об этом досадном недоразумении можно будет забыть. Хотя здоровье доктора Шенье теперь подорвано окончательно. Марк, которому потеря денег отрезала все пути к отступлению, в категоричной форме потребовал от уважаемого партнера немедленно выслать по факсу документы, которые обошлись инфокару и ему лично в сто тридцать тысяч долларов. Угасающий на том конце провода доктор Шенье с тоской в голосе сообщил, что пока что это невозможно, поскольку данные бумаги в соответствии с нигерийским законодательством составляются в единственном экземпляре, и в настоящее время они находятся в Центральном банке Нигерии. Впрочем, у доктора Шенье там есть надежные друзья, которые помогут ему получить эти важные документы. Вместе с тем, господину Цейтлину совершенно не о чем беспокоиться. Теперь уже можно определенно сказать, что 60 миллионов долларов находятся в Лондоне, в отделении банка Chase Манхэттен, и чисто техническую операцию по их переводу будет осуществлять специально уполномоченный доктором Шенье человек, который свяжется с Марком в течение нескольких часов. Специально уполномоченный человек не заставил себя ждать. Еще до конца дня Марк получил факс из Лондона. В нем сообщалось, что адвокатское бюро Томпсон, Томпсон и Бейкер готовы исполнить поручение общего друга из Лагоса. Фамилию друга из соображений конфиденциальности не называем. Суть поручения тоже не упоминаем. Учитывая, что размер и характер сделки могут привлечь нежелательное внимание, настоятельно рекомендуем игнорировать любые сообщения, в которых не содержится присвоенное отныне марку кодовое имя «Лорд Монтрос. Искренне ваши Томпсон, Томпсон и Бейкер. Лорд Монтрос вступил с лондонскими адвокатами в оживленную переписку. Через какое-то время Томпсон, Томпсон и Бейкер сообщили, что операция перешла в решающую фазу, хотя они до сих пор не получили от общего друга некий документ. Из соображений конфиденциальности документ не называется. Впрочем, это ничему не препятствует. Если лорд Монтрос соблаговолит оплатить прилагаемый счет на шесть двести одиннадцать фунтов стерлингов, сделка и счет до исхода дня будет завершена Томпсон, Томпсон и Бейкер. Платить десять тысяч долларов сверх того, что он уже потерял, Марк не собирался, даже если бы эти деньги у него и были. Но вызволение доктора Шенье из зловонной ямы полностью исчерпало все возможности Марка. А рассказывать кому-либо эту историю до получения денег ему категорически не хотелось, тем более что оснований сомневаться в добропорядочности нигерийского партнера было предостаточно. «Раз все дело в какой-то бумажке...» Пусть председатель чрезвычайной подкомиссии соблаговолит оторвать от стула свою черную задницу и выслать в Лондон требуемый документ. Разговор с доктором Шенье проходил под смутно знакомый музыкальный фон. Доктор был весьма... Рад снова поговорить со своим уважаемым знакомым, он совершенно уверен в успехе, совершенно, да, он знает про документы, это одна из бумаг, которые переданы в Центральный банк Нигерии. К сожалению, цена этой бумаги известна, и банковские чиновники требуют взятку, небольшую нужны четыре черных костюма четыре пары черных ботинок носки четыре белые рубашки четыре скромных галстука для деловых людей четыре пары наручных часов омега четыре карманных калькулятора размеры банковских чиновников Доктор готов сообщить, он глубоко скорбит, что не может самостоятельно решить эту простенькую задачу, но в настоящее время не располагает необходимыми средствами вследствие известных господину Цейтлину печальных обстоятельств. Вся эта информация унылым голосом сообщалась Марку под веселую мелодию, которая звучала на том конце провода, И что-то сильно Марку напоминало. Она просто въелась ему в память. Когда Марк вдоволь наорался, проинформировав доктора Шенье на русско-английском языке, что именно он думает о порядках в Нигерии вообще, и в их центральном банке в частности, то поймал себя на том, что время от времени напевает ее, хотя обстановка вовсе не располагала к веселью. Было совершенно понятно, надо идти к Ларе на поклон. Проще заплатить английским юристам, чем связываться с покупкой носков и рубашек для коррумпированных нигерийских чиновников. Марк поплелся к Ларе, мурлыча под нос навязчивую мелодию. Секретарша Ларе попросила немного подождать, пока Ларе закончит телефонный разговор. Предложила чаю и, прислушавшись к издаваемым Марком звукам, сказала, «А я не знала, Марк Наумыч, что вы любите Пугачеву». «Какую еще Пугачеву?» — рассеянно спросил Марк. «Аллу Пугачеву, певицу». И секретарша негромко воспроизвела несколько строк из гремевшей восьмидесятые годы песни "Арлекино". Марк. Остолбенело уставился на секретаршу, пытаясь уловить связь между Аллой Пугачевой и военным аудитором Жеромом Шенье, потом хлопнул себя по лбу и пулей вылетел из приемной. Только теперь он осознал масштаб обрушившейся на него катастрофы. Что-то ему попадалось в газетах примерно полгода назад, про группу жуликов, проходивших когда-то обучение в Москве, чуть ли не в университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Маргов бежал к себе в кабинет и стал лихорадочно копаться в старых подшивках. Есть! В известиях несколько месяцев назад красноярский бизнесмен, фамилия изменена, письмо из Нигерии «60 миллионов долларов», Треть ему за услуги, приглашение прилететь в Лагос, загадочное исчезновение сразу же после прибытия, списание всех наличных денег со счета красноярской фирмы, появление оборванного бизнесмена в российском консульстве, его вылет на родину экономическим классом под заразительный хохот дипломатов, предупреждение Центрального банка Нигерии о деятельности международной группы аферистов, за которую упомянутый центральный банк никакой ответственности не несет купили его размышления прервал звонок лари заходил уважаемый поинтересовался лари ласковым голосом извини дорогой что заставил ждать приходи поболтаем хорошее настроение лари всегда служило тревожным симптомом марк Поплелся навстречу. Тут какая-то непонятная история. В глазах у Лари появились и исчезли желтые искорки. Мне сейчас Платон позвонил, сказал, что он говорил со штоером. Что там произошло с богамским счетом? Ты в курсе? В курсе, признался Марк. Нас кинули. Как это кинули? Нас? Помнишь, я тебе письмо показывал? Дребезжащим от стадоголсом произнес Марк из Нигерии. Мы еще тогда решили, что ничем не рискуем. Извини, пожалуйста. Ларри поднял вверх обе ладони. Я что-то не очень. Говоришь, мы решили? Ну, я решил. Короче, нас скинули. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Намного? Примерно на сто тридцать штук. Ларри искренне расстроился. — А твои личные деньги там были? — Были, — сказал Марк. — Примерно половина. Ларри расстроился еще больше. Я так и думал. Удрученно проговорил он. И Платон тоже. — Так что же у тебя теперь совсем, ноль? — Да нет, у Штоера почти столько же лежит в Лазани. Что думаешь делать? — — Покрывать убытки, — пожал плечами Марк. — Что же еще? Я виноват. Так что Ронни может переводить лазанские деньги в общий котел. — Это очень неправильно. — Окончательно огорчился Ларри. — Как ты можешь так говорить? Мы же друзья. — О таком варианте речи быть не может. — Знаешь, как мы сделаем? Мы эти деньги отработаем. Ты пока не трогай Лазанский счет. Пусть Ронни с ним поработает. Тут намечается офигительный бизнес, просто офигительный. Через месяц-два он все бабки отобьет. А тебе Ларри нагнулся и выудил откуда-то бумажный конверт. Вот я тебе дам двадцать штук. «Тебе же деньги нужны? Жена, семья? Возьми, пожалуйста».